Глава одиннадцатая «Я медленно шагал к воде, не отрывая взгляда от мутно-зеленых глаз водяника, а окружающий меня воздух стремительно холодел. Трава и листья деревьев за моей спиной мгновенно покрывались инием, становясь твердыми и ломкими. Мое теплое дыхание тут же обращалось в пар, а через мгновение осыпалось на прибрежный песок сверкающими ледными искорками». А впереди меня летела настоящая морозная волна. Озеро в один момент сковало толстая ледяная корка, а хитро вымудренный водяной, не успевший скрыться под водой от моего холода, оказался намертво вмороженным в толстый прочный лед. Его торчащая над водой голова задубела, и то колупоглазые зенки едва заметно вращались. Я неторопливо подошел к голове озерного владыки и присел перед ней на корточки. «Ну, еще хочется комиссарского тела, кровопивец болотный Водяник, с трудом разлепивший, одеревеневший губы, тихо проквакал, словно плодохлая лягуха. «Живота! пощады. Э, «А как же кровавые жертвы, а младенцы невинные, ась!» Строго вопросил я, понимая, что этим вообще-то ничего не люблюсь, не буду же я эту нечисть вечно контролировать». а ведь с моим уходом все станет на свои места, но припугнуть эту толстую водяную пиявку просто необходимо. Не слышу внятного ответа, и я отвесил водянику основательный щелбан по лбу. Задавевшая голова озерного владыки даже зазвенела от удара. Или мне твою уродливую башку еще и поджарить на медленном огне. Так ты только моргни, я это быстро организую. Не буду больше, великий маг. И шпугано проквакал Водяной: зарекаюсь навеки. Так-то лучше. Довольно произнес я, поднимаюсь на ноги. самобранка моя. Где? Там. Водяной даже не пытался препираться, настолько был ошеломлен. Под берегом. Пещерке. «Хвостатый, проверь. Раз породился я, не оборачиваясь к берегу, кот спрыгнул на берег с обрыва, пробежался вдоль замерзшей кромки воды и нашел пещерку. — Тут она, мессир! — радостно закричал он, появляясь с находкой в зубах. — Ну, образина! — я показательно замахнулся, и если испортил мою прелесть. Водяной от испуга попытался зажмуриться, но замороженные веки едва-едва шевелились. — Она и без того порченая оказалась. — Сам ты порченый! — фыркнул я и подошел к берегу. — Гасан Хатавич. Идва я взял скатерку в руки, прозвоняли колокольчики у меня в голове. Как же я рада, что ты меня нашел. Этот замерзший и грязный водяной совсем не знает о манерах. Фу, мерзость. А уж я-то как рад, хорошая ты моя, не покрывал я душой. И сгрымал кином за тебя чуть весь лес по бревнишку не разнесли. Озеро заморозили. С тобой все в порядке, родная? Немного намокла, запачкалась, ответила самобранка. Но в общем, все хорошо. Гасан Хатабович. «Вот ты славно!» произнес я, пряча скатерцунку. К этому моменту мне показалось, что водная нечисть уже достаточно натерпелась и прекратила вымораживать окрестности озера. Сразу заметно потеплело. Через некоторое время корка льда пошла трещинами. Звонку лопнув, они раскололись. Освобожденный из ледяного капкана водяной камнем ушел на дно. Я воткнул свой посох из заостренной кривой палки в землю и присел на поваленное ветром дерево, достал папироску и с наслаждением ее раскурил. Неожиданно куча лесного мусора, лежащая рядом с бревном, зашевелилась. Из нее осторожно выбрался леший, решивший, видимо, переждать наше противостояние с озерным владыкой в этом вот убежище. Его зеленые бороденки застряли мелкие веточки, прелые листья, и комья сухой земли. на что уже? Все!» Как ни в чем не бывало, полюбопытствовал Ишак. «Я тут соснул маленько, чтобы не мешаться-то под ногами». Он резво спрыгнул с обрыва на прибрежный песок, с удивлением и потаенным злорадством разглядывая плавающие в воде тающие льдинки. «Эй ты, повелитель лягушек, где ты?» Громко крикнул и похлопавши ладошкой по поверхности воды. Водяной, уже успевшийся отогреться в теплом слое воды, Сапожкаевый нырнул на поверхность достаточно далеко от берега, выпускавши пузыри, он крикнул своему древнему напарнику по зарытым играм: "Но и сразу ты же ты, бревнина стоярёсовая". Леший же наоборот довольно попрыгавши по песочке, радуясь нечаянному унижению владыки, ты сам напросился почеглазый, а ведь говорил я тебе не связывайся со смертными. Да какие они смертные, лешак? Проквакал колозерный владыка, подплывая поближе к берегу. глаза торожой. этот великан иных богов легко запое заткнет. Жаль, что я этого сразу разглядеть-то не успел. Он только прикидывается обычным человеком, а на деле-то асур, только какой-то странный. Я таких ни разу не встречал, потому и оплошал, свяжись с таким, так себе-то станет. Я сидел покуривал, вполуха слушая перебранку нечисти. А ночью на озере было красиво, да так, что не отвести глаз. Особенно лунная дорожка, пробегающая по водной глади, Исчезающая где-то вдалеке. — Здесь заночуем, мессир. Поинтересовался Грималкин, Обтираясь боками поваленное дерево, на котором я вас сидал. — Лапы гудят, сколько бякать с непривычки. Пожаловался он. — Понимаю, ушастый. Произнес я погладивший кота по голове. У самого с непривычки гудят. «А место хорошее. Глянь, какая красота!» Я, выпустив клуб табачного дыма, вновь уставился на лунную дорожку. «Здесь и заночуем», — решительно произнес я. «А перекусить перед сном, месьеюр?» Замурлыкал кот, вновь подставляя свою голову под мою ладонь. Я потрепал гремалки на меж ушей и согласно кивнул. «Это, как водится, какой же сонно-голодный желудок!» «Здорово!» Громко заурчал котяра, словно раздолбанный в хлам холодильник. «Покормишь нас, красавица?» Мысленно обратился я к самобранке. «С превеликим удовольствием, Гасан Хатабович». Мгновенно отозвалась скатерка самобранка. «А этих? Лесного и Водяного?» Произнесла она недовольно, когда я достал ее из сумки и положил на травку. «Тоже угощать будем?» «Будем, родная, обязательно будем. Свой кнут они уже получили». Теперь можно и пряничком побаловать. — Хорошо. — Согласилась с моим доводом и скатерка. — Говори нужные слова, а я накрою. — Скатерть-самобранка, развернись! Уже вслух произнес я. Да, — Накорми-ка нас всех. Едва я произнес эти слова, рядом, словно бы из ниоткуда, мгновенно нарисовался Леший, пожирая взглядом появляющееся на скатерти блюдо. Э, — Эй, дитоля! И выпуская когтей, толкнул его мягкой лапой Грималкин, «Ты сейчас своей слюной всю скатерть зальешь, она этого страсти как не любит. Смотри же, как бы потом животом маяться не пришлось!» По-доброму предупредил он лесного хозяина. Лишак внял словам говорящего кота и слегка отодвинулся от скатерти, оттерявшись слюну рукавом до матканой рубахи. Было видно, что таких изысканных угощений он не едал уже довольно давно». и сейчас просто силой удерживал себя на месте, чтобы чего-нибудь недорогом не схватиться с котерки. «Слушай, старина, чтобы как-то отвлечь лесного хозяина», – произнёс я. «Будь другом, набери сушняка, я костерок небольшой разведу, а то несподручно как-то в темноте трапезничать Реший, побурчавший для приличия, что он, дескать, с огнём не дружит, набрал всё-таки охапку хвороста, который я быстро запалил одним лишь взглядом. Этим вызвал я еще большее уважение лесного владыки, который неожиданно понял, чем могла окончиться наша с ним схватка, если бы она произошла. Костерок весело потрескивал в ночной тишине, слегка разгоняя мглу. Помиротворяюще поскрипывали деревья, где-то неподалеку методично ухал филин, гоняя полуночных грызунов. «Эй, упырь, ботяной!» – громко крикнул я, вызывая водяника. нарезающего круги по водной глади. «Иди сюда, болезный, не забедим больше, а то и угостим чем». «А хлеб есть?» оживился Водяной, стремительной торпедой приближаясь к песчаному берегу. «Хлеб и мясо!» ответил приятелю Лишак, показывая Водяному на развернувшейся возле костра скатерку. «И еще такого? Чего ты уже пятьсот не едал?» Едва не захлебуясь слюной, объявил лесной хозяин. «Есть сейчас!» «Я быстро!» Засуетился водяной, исчезая под водой. Раздался громкий всплеск, а по поверхности воды замолотили когтистые ласты. «Куда это он?» Я в недоумении почесал затылок. «Не знаю». Пожал плечами лишак. Наконец, над поверхностью воды вновь появилась голова водяника. Выбравшись на берег, он, смешно хлопая ластами по мокрому песку, стремительно побежал в нашу сторону. В лапах озерный владыка держал большой пузатый сосуд, сплошь обросший ракушками, и, ожиданно ловко поднявшись по крутому берегу, водяной подошел к костру. — Вот, прими в качестве извинения, — сказал он, протягивая мне к круглобокий ковшин. — Лет триста назад в моем озере шутно копейческое с вином затонуло. Я его теперь только по большим праздникам пью. — Вино! — радостно воскликнул Ишак. забирая у водяного вечерную амфору и выковыривая заткнутую сургучом пробку. — А мне, значит, пожалел винца-то? — он приятелю, когда аромат дорогого и весьма выдержанного вина приятно защекотал ноздри. — Я тоже могу поставить на стол, Гасан Хатабович. Рождался в моей голове голос скатерки. — Мне знаком этот сорт вина. — Пусть его, родная, не обращай внимания, — ответил я, поднимая со скатерти пустой серебряный кубок. и наливая в него порцию вина из затонувшего чертика досудна. Будем считать его вкладом в общий стол. Надо же отношения как-то налаживать. Отменная вещь. Произнес я уже вслух, пригубивший кубка Вино действительно оказалось выше всяческих похвал. Не зря же толстопузый водяной ни разу не поднес его лешему. Слышь, хозяин здешних вод, жибкий бы а при упоминании рыбы водяной скребился, словно проглотив пиявку. Брр, рыба. Видеть я не мог бы. А ты не смотри. Принесли с закрытыми глазами. Заслышавший рыбы подключился Гремолкин. Рыбки свеженькие, страсть как охота. Он с умоляющим видом попросил озерного царя. Тот тоже, видать, понял мою задумку. Ведь скоттерка она смогла и живой рыбкой легко поподчевать. Вот только как она ее воспроизводила – это огромный вопрос. Эх. Ворчано вздохнул Водяной, пробежавшись голодными глазами по заставленной жатвой скатерти, но за рыбкой все-таки смотался. Не успели мои глаза моргнуть, как Водяной предстал перед нами с двумя гигантскими карасями, перепончатых лапах. Ну вот, другое дело. Обрадовался я. Сейчас мы их на углях запечем, пальчик и Водяной опасливо покосился на костер, но промолчал, протягивая мне карасиков, трепыхающихся в его руках. Одно мне. Возмущённо мяукнул кот, я рыбу сырой предпочитаю. Меня анжариный хочет. Я кивнул и водяной беспрекословно отдал одну рыбёшку говорящему коту. Сгрымалкинот тробно зарычал, вонзил в рыбину острые зубище и утащил под ближайшие кусты. Второй рыбину к моему удивлению, взял леший и быстренько насадил карася на прутик. Приспособил у костра и взялся за кувшин. Самобранка проворно материализовала ещё пару пустых кубков. Подобных тому, который я до сих пор держал в руках. Плеснувши в пустую тару восхитительно пахнувшей жидкости, Реший взял один из кубков в руку. «Это?» — произнес он шумно втянувши нашим воздух. «За встречу!» И приложился к кубку. и взглянул на оброшенный ракушками сосуд, На толстого водяного, На сухонького старика-лишечка. поднял вино к лицу, Наслаждаясь чудесным ароматом выдержанного алкоголя. Вот что я хочу вам сказать, ребятки, произнес я немного, помедлив, чтобы всем нам хватало места на этой бренной земле. — Красиво, — сказал. Согласно кивнул леший, успевший опорожнить тару. — Ну, а я красиво тоже говорить умею. Проквакал водяной. — Присоединяю. И он отпил смешно булькое. — Чего сидим, как неродные? Налетай, водная и лесная братья. Произняс я, указывая на ломящийся от изобилия скатерцем бранку, получившее разрешение, водяной ухватил перепончатой лапой кусок хлеба побольше. м м глаза с наслаждением промочал он, подклывая горбушку мелкими на острыми зубками. а был же тошнит. но пожаловался водяной, сметая со стола выпечку. его зубастую пасть полетели сладкие булочки с маком и повидлом, Пирожки с мясом, картошкой и капустой, Пироги и ватрушки с творогом. Как на осталась осталось, Затонувшая лача с бином, А со мной так и не поделился. Вновь попытнял водоплавающему Приятелю леший. Извиняюсь, сучок, самому мало. Не поддался на провокацию Озерный владыка. Без зеленого вина, я здесь тоже, От тошки совсем сгину. Теперь я буду знать, На что с тобой в кости играть. Прищурился лишак, набывая себе очередную дозу вина из старой амфоры. Да, невесело вы тут живете, ребятки. Легкий алкоголь приятно расслабил натруженные члены, и меня потянуло на лирику. Да как какое уж бесчелье. Обреченно взмахнул рукой водяник. вам перекинуться не с кем. Вот только с лишаком за игрой в кости души я отвожу. Он-то хоть с лесным зерем поговорить может, а мне с кем. Рыбы молчат. «Да о чем с ними трепаться? Наверное, же говорю». Я улыбнулся. Но до чего же на людей похоже?» «Те же проблемы одиночества?» «А каждую разумную твари даже такой мерзкой, как водяник, тепла душевного хочется и ласки, и чтобы понимающее существо рядом было...» «Я ведь смертного не только ради жертвы, но лишь окопорщил». Признался разговорившийся водяной, соскучившийся по общению. «Не осталось у меня ни русалок, ни утопленников». Один я остался. Толстяк даже слезу впустил, которая стекла по его зеленой мочалкообразной бороде, так похожей на водоросли. Как перст один. Это ты чего, дружище? лишь обнял рыхлого приятеля за плечи костлявой рукой, смахивая на сухую ветку. Бобров приручи. Видел я на том берегу озера, как они плотину строят. Они ведь в сто раз сообразительнее, чем твои рыбы да лягухи, «А я хоть и повелитель зверя, только бобр, он ведь не в лесу обитает». «Точно!» — обрадовался Водяной. «Они у меня недавно на озере забились. Ну это давайте еще по одной». Водяной хватил кувшин своей перепончатой лапой. «А давай!» — махнул я рукой. «Гулять так гулять, православные!» Когда карасик подоспел, кувшин уже был пуст. Водяной не поленился и смотался за очередной амфорой. "И спробуєш я карася копчёного, твой светлость", предложил я водяному. Водяной отчаянно замахал бородавчатыми лапами, рыбы дескать, на всю жизнь изнаелся, на кусочек так и отщипнул, чтобы меня не убедить ни на роком. "Ну как?" поинтересовался я. "Вкусно?" Водяной без слов отшипнул кусочек побольше. "А чего сам-то не пчёшь? Рыбы-то у тебя в достатке", огорошил я его неожиданным вопросом. Водяной аж закашлялся, подавившись печеной рыбкой. Пришлось участливо постучать его по спине. «Так это нам, водяным, с огнем не с руки-то связываться!» Откашлившись, произнес он. «Это вам, людям, хорошо у меня! Эх!» «Ты не переживай так, твое водяное величество!» Решил я немного успокоить Водяного. Все проходит, и это пройдет. Вот был у меня один случай. Вот венька, сюда вино. После моей истории инициативу перехватил сам озерный владыка, а за ним уже и леший подключился. Даже Грималкин не остался в стороне, наконец-то расправившись с огромной рыбиной. История сменяла историю о рассказчике друг друга. Я расслабленно сидел, потягивая изумительное вино, глядя на завораживающие языки огня. Пламя отбрасывало блики, странно изменяя лица моих собеседников, уже и водяной не казался таким уж мирским. А Леший так вообще стал смахивать на какого-то моего старичка-приятеля, с которым мы вместе гоняли на рыбалку в моем родном мире. Байки водяного Лешего и говорящего кота проходили мимо ушей. Мне было просто хорошо в этот момент, хорошо и спокойно. Давно уже со мной такого не случалось. Не хотелось думать ни о чем плохом, да и вообще ни о чем не хотелось думать. Когда еще одновременно встретятся водяной, леший, волшебный говорящий кот и простой человек и будут весело болтать, не пытаясь цепиться друг дружки в глотке, может быть, это как раз последний, либо вообще единственный раз.